глава 11. а чуть позже было пояснение что для вселения души нужно неповрежденное тело либо очень плохого либо наоборот довольно праведного человека чтобы душа не задерживалась в нашем мире при этом умершего совсем недавно идеально подходит те кто не успел нагрешить дети тем более что они со временем могут измениться внешне возможны варианты совпавшими в кому тех чей мозг умер но и тут нюансы Не всякое тело примет. Короче, есть варианты, но проще ножом построить дом. Вот и получается, что вместо того, чтобы все это сказать сразу, Всеслав потыкал меня лицом в... Что помнил, кто внук, а кто уже пожил и разбирается в жизни. Ну, это он так мягонько пояснил, чтобы я не считал себя самым умным. А я что, я ничего? Давно уже понял, что мне еще рано поперек батьки. Хотя Всеслав мне понравился. Пусть жестковат местами, но и мой батя такой же. Да и Руслан тоже. Кстати, насчет отца. Как выразился Всеслав, у нас сложные отношения из-за тебя. Я дал слово, что обо мне ты можешь узнать только случайно. Но и в этом случае я должен предоставить тебе выбор. И всегда держал свои слово, хотя в корне был не согласен с твоим воспитанием. Угу, я так и подумал. Неправильно подумал. Все честно. В армии у тебя выпнул отец. «А то, что ты там встретил Руслана, так он был отправлен только учить. Заметь, не охранять, а учить. И не только тебя, но и остальных парней. Он до сегодняшнего дня не знал, кто ты». Рогожин утвердительно кивнул, соглашаясь. «А уж то, что вы тут чуть ли не братьями стали, это ваше личное дело. Хотя, признаюсь, доволен». И проболтался он обо мне сам, без подсказки. «Я, конечно, не запрещал. Что осмотришь?» «Да вот думаю, как батя так облажался?» «А ты пробовал торговаться с богами или демонами?» «Нет». «Пожимаю плечами. Интересно, где бы я мог это сделать?» «Вот и я об этом. Всегда есть оговорка. Всегда. Слышал поговорку?» «Не проси ничего у богов, а то могут услышать и дать». «Вот и это, из той же оперы. Кажется, так говорят люди». «С сомнением киваю. Что-то подобное слышать приходилось». А Всеслав, неожиданно развеселившись и подмигнув, поведал. «Тут ведь как? Даже опытные люди прокалываются. Вот, например, твои командиры. Цитирую. Ну, за упокой души генерал-лейтенанта Зайцева, чтоб ему в аду кочегар расторопный попался. Или вот это. Руслан, давай помянем, чтоб уголек возле котла не переводился. Думаешь, они этого хотели? Ведь не настолько жестокие люди. А я что? Трудно, что ли, хорошим людям помочь? «Договорился?» Глаза блестят от еле сдерживаемого веселья. «Юра, рот закрой!» «Должен знать, что изначально тост – это обращение к богам. А уж когда это делают такие люди, как вы, то быть услышанными не проблема. Так что как заказывали». «О, можно будет экскурсии водить. Сразу весь бред из головы вылетит. Кстати, побочное явление скорейшее и полное выздоровление твоей дочери, Виктор». Предатели наказали, и я вроде пошутил так. По-моему, очень хорошая шутка получилась. Вон как все обалдели. Глаза хитро блестят, в уголках губ прячется улыбка. А я выпадаю в осадок. Что тут смешного, а? А почему шутка? Разве нельзя было просто помочь? Нет, Егор, нельзя. Есть правила, и их надо соблюдать. Поверь, ты значительно более свободен в своих действиях, чем я. Порой и цена несоизмерима. А так я просто пошутил. «Да ты шутник, дед?» «Есть немного». Тут Всеслав, став серьезным, спросил. «Знаешь, что самое страшное в этом мире?» Пожимаю плечами и, взглянув на командиров в надежде на подсказку, брекаю: «Ядерная война?» «Нет». Качает головой. «Поверь, есть оружие и пострашнее, чем ядерные ракеты. Самое страшное — это мающиеся скукой боги. Если бы ты знал, чем это может закончиться» вот и развлекаюсь как могу вот вроде чуть до инфаркта целителей не довел а на самом деле помог своему человеку и прищурив один глаз и довольно хохотнув поведал как они носились пытаясь понять как это произошло так быстро девочки еще как минимум год лежать пока какой то жрец не распознал мое вмешательство паразит все веселье обломал так что самое интересное нарушить правила соблюдая все правила «А кто их придумал?» «Что?» «Ну, правила. Жутко интересен мне этот вопрос. Создатели. А часть потом появилась, в результате договоров». И Деланно, тяжело вздохнув, признался. «Представляешь, приходилось прикидываться таким же, как все. Иначе никак не хотели со мной связываться». И с легкой обидой в голосе протянул. «Скошно». Хорошо, хоть нынешние хозяева мира настолько уверены в себе, что совсем не опасаются меня. Хвала создателям. Только один старый друг помнит, кто в доме хозяин, и всегда идет навстречу. Хотя тоже торгуются, но хоть не скучно. Да еще теперь девчонки у меня есть тоже скучать не дают. Голос становится нежным. Как что выкинут? Так хоть стой, хоть падай. Сейчас хоть правила запомнили. Но толку... «Оторвы!» Было заметно, что безбашенность девиц его нисколько не смущает, а даже наоборот доставляет удовольствие. Да уж что тут сказать. Настоящий мужчина. Вроде ругает, но при этом гордится. Я с Анюткой не знаком, но если она хоть чуть-чуть похожа на Мари, не хочу быть там, где им станет скучно. И тут Всеслав решил расставить точки. «На твой вопрос про отца я ответил». Он действительно связан со мной, и, как понимаешь, во многом причина того – ты. Но и личные желания и стремления присутствуют, хотя он и скрывает их. Но молод он еще тягаться со мной, хотя в уме ему не откажешь. Не откажешь, это да. Но, надеюсь, ты понимаешь, что говорить ему о том, что мы познакомились, не следует. В первую очередь из-за него. Он очень ценный сотрудник. Произнося это слово, слегка улыбается. «Ну да». «Ну, да и верно. Скорее надо говорить «последователь». Но, как я успел понять, Всеслав очень аккуратно акцентирует внимание, что мы должны все делать сами. Он лишь направляет». «Но когда дело касается тебя, не хотелось бы, чтобы он решил, что я его обманул. Да и ты наверняка этого не хочешь. Пусть сперва поймет, что ты вырос и стал мужчиной». Тут он хитро улыбнулся и, подмигнув, добавил, «А мои методы воспитания лучше, чем его». «Или будешь спорить». Вот что ему сказать. Смотрю на Руслана с философским видом поглощающего чай. На Степаныча с таким же видом смешивающего какие-то травки для следующей порции. На Васильева, лицо которого так и не покинула счастливая улыбка. А ведь это и есть те самые методы, о которых говорит Всеслав. «Знаешь, дед?» Смотрю ему прямо в глаза. «Хреновые у тебя методы». Всеслав хмурится, но молчит, давай мне высказаться. «Хреновые». Но действенные. Как сказал Степаныч, электрошок тоже лекарство. Теперь хоть понятно, кто учил командира учить, замолкаю. Э, нет. Вновь улыбается. Это у него врожденный дар, как оказалось. Хотя, Деланно, тяжело вздыхает. Такие разгельдяи, как вы, даже его смогли сбить с пути истинного. Он даже татуировку сделал. В этот момент капитан поперхнулся чаем и закашлялся, и, выпучив глаза, уставился на начальство, с удивлением и немым укором в глазах. «Шучу, шучу!» Хохотнув, Всеслав выставляет вперед ладони в жесте примирения. «Я все помню. Так что пей чай!» И, повернув голову в мою сторону, пояснил. «Помнишь, как Руслан вас чуть не поубивал, а потом тоже сделал себе?» Кивнув, с содроганием вспоминая торжественные похороны, приспособления, которым мне делали наколку, и последующую эксгумацию. Дебилизм еще тот. «Так вот, поступили вы как сосунки. А ведь планы на вас были ого го го Замолкает и, склонив голову набок, смотрит на меня, ожидая реакции. «Ага, сейчас». Сижу с каменным лицом. Не дождавшись от меня ничего, чему-то улыбается и продолжает. Хотя, конечно, наказать бы его за то, что не досмотрел, но пришлось поощрять. Сделать его жрецом. Со всеми вытекающими обязанностями и привилегиями. Например, иметь учеников. И носить отличительный знак. Слава создателям, в течение тысячелетий этот знак менялся не раз. Единственно на нем всегда была хищная птица, так что традиция не нарушена. Ну да ладно, Руслан хоть имеет заслуги, а вам за что такая честь? Хмурится. «Ладно ты, тебе многое доступно по праву рождения, мажор ты мой!» Вновь улыбка. «Остальные разгильдяй. хорошо хоть парни оказались достойные, а то ведь...» Сверлит пронзительным взглядом. А мне становится смешно. Вот и получается, что сорвалось очередное воспитание. «Чего ржёшь, как конь?» С легкой обидой вопрошает дед. «А вот не верю я в это... хорошо хоть. Вот не верю и всё!» «Либо метка ерунда, либо ты, дед, все проверил». А вот тут Всеслав удивил меня. Он просто начал смеяться, а потом, повернув голову к моим командирам, сказал «Нет, но вы видели, вещь в меня». Настроение древнего бога улучшается прямо на глазах. Он что, реально мной гордится? И это все не развод про дедовские чувства. А я-то не верил. Конечно, проверил. Хоть Руслан и ручался за вас. Даже из-за этого, как его? А, балагура. Были у меня сомнения. Но проверил, хотя и не просто это. «Дед, что?» «Я вот подумал, а ведь мы могли кошку какую-нибудь наколоть». «Вот ведь...» Душевно ругается. «Вернусь и извинюсь перед Маришкой». «И в кого ты такой? Все как не у людей!» И, замолчав, задумался. Потом радостно хохотнув, заметил. «Забыл. В меня!» «Вот удивляюсь. Брякнешь, не подумав, и все в точку». «Уже и сон вашему Сане послать нельзя. Правда, воображение у вас, ребята, надо ж было так извратиться!» Руслан с интересом начинает прислушиваться к разговору. А то как же, выяснилось, что он белый и пушистый. Это некоторые тут интриги плетут. «Но зачем, если сам говоришь, что не заслужили?» Всеслав, вздохнув, признался. «Да Руслан никак жрецом не хотел становиться. А тут я как разгневался!» «Бумс!» — это капитан приложился головой о столешницу. «Ведь еще удивился!» — прошипел, потирая ушибленный лоб. «Чего ты такой добрый? Ты сильно-то не мне себе!» — нахмурился Всеслав. «Это я больше о безопасности внука думал и пояснил для меня. Жрец всегда почувствует, если ученик ранен. Хоть какая-то страховка!» Причем, заметь, слово я не нарушал, ибо сон совсем другому человеку с простой картинкой. Это, знаешь ли, нарушить правила, не нарушая правил. Правильно. Всеслав доволен моей догадливостью и, понизив голос, доверчиво произнес. По крайней мере, ты теперь не пропадешь, как мой сын и твоя мать. С меткой я тебя где угодно найду. То есть ты можешь за мной подсматривать? Вспыхиваю от праведного возмущения такой бесцеремонностью. «Офигеть! Мне отца хватало! Тому, дай волю, он и в койку бы микрофон засунул! Теперь ты будешь везде лезть!» «Успокойся!» Прикрикивает на меня. «Кто о чем? а внучок о бабах! Хотя, говорят, и сынок такой же был!» Добавляет задумчивым голосом. «Наверное, это семейное!» Весело смеётся. Но, посмотрев на мой возмущенный вид, решил пояснить. «Да больно надо! Это всего лишь... Руслан... Маячок...» Подсказывает тут. «Вот-вот, маячок. Так что, чтоб подсматривать, придется явиться лично». И ехидно добавляет. «А я, знаешь ли, предпочитаю участвовать. Так что не беспокойся, твоя личная жизнь не пострадает». «Ага. Короче, ты дед». «Это да», расправляет плечи. «На этом деле я пару динозавров схарчил. Хотя и меня переигрывали». В голосе слышатся нотки грусти. «Но не люди». А как же планы? Ого-го! А что планы? С ними все в порядке? Это ведь метка? Хочешь, видно? Хочешь, нет? В случае смерти, например, жрец получит сигнал. Она же исчезнет, и увидеть ее сможет только просвещенный. В данном случае человек с амулетом, посвященным тому же Богу, то есть мне. В смысле, если я захочу, наколка исчезнет? Метка! Это метка! Вот, попробуй! Сняв верхнюю часть формы и искосив глаза, уставился на коршина. А тот, как будто издеваясь, не обращал на меня внимания. «Ты мысленно прикажи спрятаться». Вот сколько ни пытался, результата ноль. Долбаная птица как будто издевалась надо мной. «Не веришь». «Руслан, покажи». Рогожин, отставив в сторону кружку, с серьезной миной на лице разделся. Степаныч и Васильев с интересом уставились на него. Глядя с ироничной улыбкой в мою сторону, произносит. «Друг мой, пора спать!» Коршун на его груди начинает бить крыльями, как будто взлетая. Щелкает клювом и исчезает. «Мать моя!» Прав был Всеслав. Дело в вере. Пусть не сразу, а еще после нескольких попыток. Моя птичка захлопала крыльями и, удивленно посмотрев на меня, исчезла. Еще через пару минут удалось вернуть ее обратно. Вот такие пироги. О метке было сказано еще довольно много. Но пересказывать весь разговор смысла нет. Важнее другое. Именно с ее помощью Руслан ограничил способность к ускорению. Теперь, как вы знаете, оно срабатывает только на смертельную опасность. Но сделано это было затем, тем, чтобы развивать мою собственную реакцию. Давно заметил, что быстрее обычных людей, как и парни. Которые, как выяснилось, все как один обладают врожденными талантами. И метка здесь ни при чем. Хотя, как мне объяснили, она помогает быстрее обучаться. Но вот чтобы была польза, надо пахать, ибо ничего не бывает бесплатно. Можно рассчитаться кровью, а можно потом и болью. И если первый вариант быстрее, то второй надежнее.